Глава четвертая. Судебный процесс на юге Франции. Сбивчивые показания. Тартарен клянется перед Богом и людьми. Трасконские узорщики. Рюжима Бо съела акула. Неожиданный свидетель. — Нет, прах их побери, судьи бедного Тартарена не были южанами. Чтобы убедиться в этом, достаточно было на них взглянуть в дышавший зноем августовский полдень, вломившийся от публики большой сали суда, где слушалось дело Тартарена. Надо вам сказать, что август в Тарасконе месяц нестерпимо жаркий. Жарко, как в Алжире, и меры принимаются здесь против этой небесной кары, такие же, как в африканских городах. Еще до полудня улицы пустеют, и с казарм запрещено выходить перед каждой лавкой навес. Но из-за процесса Тартарена все эти местные обычаи пришлось нарушить, а потому нетрудно вообразить температуру в переполненной зале суда, в глубине которой трибуны были битком набиты дамами, в платьях с оборками и в шляпках с перьями. Часы на башне суда пробили два Высокие и настеж распахнутые окна, на которых были вспущены длинные желтые шторы, вливались струйный переливчатый свет, оглушительный треск цикад, укрывавшихся в тени кустов боярышника и платанов городского круга, больших деревьев с белой листвой, белой от пыли, гул толпы, оставшейся снаружи и как на арене перед боем быков, выкрики разносчиков «Кому холодной воды?» Поистине, надо было быть тарасконцем, чтобы не изнемочь в духоте этой залы, а духота стояла такая, что, ожидающий смертной казни, и тот, кажется, заснул бы здесь во время чтения приговора. Судьи совсем задыхались, они все трое не привыкли к знойному югу, и председатель суда Мульяр Леонец, выглядевший на юге белой вороной с продолговатой седой головой и строгим взглядом философа, одним своим видом нагонявший тоску, и два члена суда Бекмар и Лилля, и прибывший с еще более дальнего севера Робер Дюнор. Как только началось заседание, эти господа, сразу осовев, уставились на большие световые квадраты, вычертившиеся на желтых шторах, а во время бесконечно долгой проверки свидетелей, коих было со стороны обвинения никак не меньше 250, судьи уже спали вовсю. Спали и полицейские, они тоже не были уроженцами юга, а их жестокосердное начальство не позволило им снять хотя бы часть их тяжелой амуниции. Разумеется, в таких условиях трудно было решить дело по справедливости. К счастью, судьи изучили его заранее, иначе сквозь дремоту вряд ли бы что-нибудь дошло до их сознания, кроме треска цикад до да жужжания мух, сливавшегося с гудением человеческих голосов. После парада свидетелей товарищ прокурора Бомпар Дюмазе начал читать обвинительное заключение. Вот это уж был настоящий ужанин. Низенький, пузатенький, лохматый, косматый, с бородкой, завивавшийся, как черные стружки, с глазами на выкате, словно кто-то изо всех сил треснул его по затылку, с глазами, налитыми кровью, будто ему только что ставили мушки с металлическим голосом, от которого звенело в ушах. «А уж мимика, а телодвижение!» Это была краса и гордость Таросконской прокуратуры. Его приходили слушать за несколько миль, но на сей раз особую остроту его обвинительной речи придавало его родство с пресловутым бомпаром, одной из первых жертв порта предприятия. Никогда еще обвинитель не был столь ожесточен, столь возбужден, столь несправедлив, столь пристрастен, но ведь в Таросконе любят все подоражащее и громозвучное. Как развенчивал он бедного Тартарена, сидевшего рядом со своим секретарем, между двумя полицейскими. С пеной у рта, топорща, закрученные усы, он в такие жалкие лохмотья превращал его славное прошлое. Паскал он совсем растерялся от стыда, закрыл лицо руками. Тартарен, напротив, слушал очень спокойно, с гордо поднятой головой и не отводя глаз в сторону. Он чувствовал, что его песня спета, что звезда его сокатилась, и он знал, что за взлетом обыкновенно следует падение Так уж устроен мир, и был ко всему готов, а между тем бомбар Дюмазе, все свирепея обрисовывал его как самого заурядного мошенника, злоупотреблявшего своей призрачной славой, хваставшегося львами, которых он, вернее всего, и не убивал, восхождениями, которых он, вероятнее всего, и не совершал, связавшегося с авантюристом, с проходимцем, неким герцогом Монским, которого суд так и не мог разыскать. Он доказывал, что Тартарен еще хуже герцога Монского, тот, по крайней мере, не эксплуатировал своих соотечественников, а Тартарен нажился на тарасконцах, обворовал их, зарезал без ножа, пустил по миру, довел до того, что они подбирали корки в помойных ямах.